Лошади били копытами о мостовую, а бородач-кучер с истинно олимпийским достоинством с высоты своих козел взирал вниз на весь божий люд, мимо идущий. «Это карета самого князя?» — спросил его подошедший Вересов. Олимпиец сначала оглядел его сверху вниз с надлежащим спокойствием и не сразу удостоил ответа.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 «Вот как станет садиться в карету, так и погляжу!» Так успокаивал себя Вересов, а сердце меж тем почему-то все так же беспокойно колотилось. Но вот, наконец, и дождался.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 Вересов стоял в двух шагах и глядел на нее во все глаза. Взор княгини случайно скользнул по нем и словно обжегся, потому что тотчас же быстро веленул в другую сторону. Сделан был вид, будто его не замечают. Но если обжегся на Вересове взор его матери, то этот же взор хуже ножа резанул его сердце. Не помня сам, что делает, он безотчетно побежал вслед за каретой, словно бы хотел ухватить ее за колеса и остановить на ходу. Хотел крикнуть что-то, но звук не вылетал из груди, в которой накоплялось теперь одно только судорожное рыдание. В горле сперлось дыхание.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 А чтобы лакеи фамилию как-нибудь не переврали, запишу-ка лучше на бумажке, словно бы визитная карточка будет. И он отправился с новой надеждой. Дома, княгиня? Нету дома, уехали с визитами. А скоро будет? Часа в четыре? Ушел и опять принялся ходить по набережной. Был только третий час в начале,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 Догадочно екнуло сердце у Вересова, и, выждав минут около десяти, он вторично вступил сегодня в парадные сени княжеского дома и послал наверх свою импровизированную карточку. «Ее сиятельства очень извиняются, они никак не могут принять вас сегодня». Таков был ответ, полученный от Лакея.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 Тогда уже он решился на последнее средство, решился еще раз идти к своей матери. Но швейцар даже и докладывать не послал, а просто, без всякой церемонии, ставший в дверях всей массой своего плотного, отъевшегося тела, ответил с весьма решительным лаконизмом. «Не принимают».